Декстер Морган находится под сильным давлением. Нелегко быть этичным серийным убийцей, особенно когда пытаешься избежать подозрений сержанта Доукса, который считает Декстера маяком убийцы, кем он на самом деле и является. В попытке сбить Доукса со следа Декстеру приходится полностью спрятаться за маской. Пока он не работает специалистом, по анализу брызг крови в полиции Майами Декстер проводит почти все свое свободное время со своей подружкой Ритой и ее двумя детьми, потягивает светлое пиво и медленно становится первым в мире домоседом. Но как долго Декстер сможет воздерживаться от убийств? Как скоро его темный пассажир овладеет им и даст его внутреннему монстру свободу? Джеффри Линсей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 Удобно притулившегося в темноте заднего сиденья доджи, который можно было бы считать гипотетической душой Декстера, если таковая когда-нибудь существовала. Реклятая луна, похожая на громкоголосого плотоядного Люцифера, обращалась с пустынных небес к черным сердцам всех обретающихся где-то внизу ночных чудищ, призывая вернуться их на свои поляны для игр, в том числе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 Тут же со скоростью стаи диких собак появляются и все остальные. Они хихикают и кричат мне что-то, а я стою в кустах, чувствуя себя бесконечно униженным. Вскоре все заканчивается. Шестилетний Коди смотрит на меня разочарованно. Так, словно бог ночи Декстер обманул надежды своего верховного жреца. Его девятилетняя сестра Астр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 не находится в машине, превращающей в мелкие куски существо, которому вынес свой приговор сам Декстер. Как случилось, что в подобную ночь холодный мститель отказался взять с собой на прогулку темного пассажира? Четыре, пять, шесть. Гарри. Мой мудрый приемный отец научил меня поддерживать тонкий баланс между жаждой и ножом. Он остановил мальчишку, в котором увидел непреодолимую жажду убийства.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 которые человеческие существа произносят с утра до вечера. Никто не подозревал, то или что скрывается за моей безупречной, но тем не менее фальшивой улыбкой. Никто, кроме моей сводной сестры Дебора. Но та принимала меня таким, какой я есть. Ведь что ни говори, я мог бы быть гораздо хуже, стать отвратительным, бесноватым чудовищем, убивающим без конца,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 может служить веским основанием для подобного преследования. Я знал сержанта Доукса намного лучше, чем в действительности хотел. Намного лучше, чем просто коллегу. Я задался целью узнать все о нем по одной простой причине. Я никогда ему не нравился. Несмотря на то, что я горжусь тем, что я могу быть очаровательным и веселым на уровне мировых стандартов но доуг, сказалось, чую фальшь. Вся моя ручной работа и сердечность разбивалась об него, как майский жуковетровое стекло. Это, естественно, привлекло мое любопытство. Я имею в виду, кто может меня не любить? Я его немного изучил и нашел ответ. Человеком, которому не нравился любезный Декстер, был 48-летний афроамериканец, отвечавший за освещение работы департамента в прессе. Согласно сплетням, он был армейским ветераном и, начиная с поступления в отдел, был вовлечен в несколько смертельных перестрелок, которые отдел внутренних расследований счел правомерными. Но что важнее всего, я обнаружил, что где-то позади глубокого гнева, который всегда горел в его глазах, скрывалось эхо хихиканья, моего собственного темного пассажира. Это был всего лишь крошечный перезвон малюсенького звоночка. Но я был уверен. Доукс делил место кое с чем, так же, как и я. Не то же самое, но очень похожее. Пантера к моему тигру. Доукс был полицейским, но он был также хладнокровным убийцей. У меня не было никаких реальных доказательств этого. Но я был столь же уверен, как был уверен, что мог бы с закрытыми глазами перебить гортань розини. Разумное существо могло бы подумать, что мы с ним могли бы найти точки соприкосновения, выпить чашечку кофе и сравнить наших пассажиров, обменяться приемчиками и поболтать о методах расчленения. Но нет. Доукс хотел видеть меня мертвым. И я отнюдь не разделял его точку зрения. Доукс работал с детективом Лагерта во время ее несколько подозрительной смерти. И с тех пор его чувства ко мне выросли, становясь намного активнее, чем обычная ненависть. Доукс был убежден, что я имею отношение к смерти Лагерты. Это было нечестно и абсолютно несправедливо. Я всего лишь наблюдал, что в этом плохого. Конечно, я помог сбежать настоящему убийце. Ну что вы хотели какой человек отвернулся бы от собственного брата особенно если он сработал так чисто что ж живи и дай жить другим так я всегда говорю или весьма часто так или иначе сержант доус мог думать что хотел и это было прекрасно для меня законов против размышлений еще не придумали хотя я уверен что в вашингтоне над этим упорно трудятся Нет, какие бы подозрения добрый сержант не имел обо мне, он имел на них право. Но теперь, когда он решил перейти от грязных мыслей к действию, моя жизнь пришла в разлад. Декстер, пущенный под откос, быстро становился психованным Декстером. За что? С чего начался этот мерзкий беспорядок? Я всего лишь пытался быть самим собой».